Не это мне странно другое. Англичане, кажется, обиделись на своих союзников, ибо Англия давно собиралась оккупировать Инкоу, чтобы сделать из него некое подобие Гонконга или Сингапура. Но японцы сразу показали им, кто здесь хозяин. Никто не понимал причин оставления Инкоу, а для наместника это был удар. Ведь за Инкоу рельсы КВЖД, облитые русским потом, насыпанные русским золотом, эти проклятущие рельсы тянутся до Ляояна, от Ляояна рукой подать до Мугдена, где сейчас в роскоши дворца сидит он сам, его квантунское величество. И для него рельсы обрывались не где-нибудь, а именно за этим вот столом, крытым зеленым нефритом, на которой он и возложил свои локти с адмиральскими обшлагами. Куропаткин и в самом деле вознамерился драпать до самого Мугдена. Оттянул японцев, ничего не скажешь. Так помог Артуру, что повесить его мало, мерзавца. В падении Инкоу была еще одна угроза — обрыв связи. Все эти из порт Артура шли морем на Инкоу, откуда и доставлялись в Мукден. Теперь же морякам предстояло под лучами прожекторов пересекать Печилийский залив, чтобы попасть в китайский порт Чайфу. Здесь они вручали почту русскому консулу, который и телеграфировал содержание депеш на имя наместника. Это и долго, и рискованно. Забегая вперед, я сразу же предваряю читателя, что обрыв связи, вызванный падением Инкоу, отразился не только на судьбе геройского Порт-Артура, он отразился и на Владивостоке, где сейчас отдыхали наши усталые крестера. Куропаткин помог. В Порт-Артурском ресторане «Палермо», угол которого был разрушен прямым попаданием, сидел пожилой штабс-капитан, вчера раненый, еще осыпанный прахом окопов. Перед ним стояла бутылка французского коньяка «Марии», за которую он отдал последние 40 рублей. Говорил в открытую, без страха. «Куропаткин — стенка, за которой ничего нету. Пустота!» «А ведь он был нашим военным министром. Неужели лучшего не сыскали?» «Теперь мне в траншею японцы листовки кидают. Вот, почитайте». Храбрые русики, я была, Артур, скоро вкусная еда, закуски прошу, готовь. Генерал Ноги уже занимал высоты Волчьих гор, откуда японцам виделась гавань, откуда его пушки могли бить по кораблям, стоящим внутри бассейна. Весть о падении Инкоу вызвала в гарнизоне упадок духа истощение сил. В движении всех несчастий крейсер Баян задел какую-то шальную мину. Его переборки выдержали давление воды, но бедняга притащился в бассейн с дифферентом на нос. Ну вот, говорили на эскадре, подрыв Баяна даст начальству новый повод оправдать бездействие эскадры. В самом деле, лучше уж смерть в бою, нежели ждать, когда тебя свалит осколком или отравишься какой-нибудь падалью. Над позициями, перелетая с мертвых на живых, тучами роились жирные манчурские мухи с красными, как у вампиров, отвратными головами. Солдаты с высот позиций сливали внизи целые бочки с негашоной известью, чтобы хоть как-то спасти себя от заразы. 20 июля стесель объявил по гарнизону, что вольнонаемные могут считать свои контракты расторгнутыми. Китайские джонки согласны за деньги прорваться в Чифу. Питерские пролетарии-путиловцы были возмущены. Вот как. Нас сюда Степан Осьприч бесплатно привез ради победы, а теперь я за свои же кровные труса праздновать должен. Никуда не поедем. Назло врагам. Лучше уж тут и подохнем на рабочих местах у своих станков. На флагманском броненосце Цесаревич адмирал Вильгельм Карлович Витгифт разделял вечернюю трапезу со своим младшим флагманом, контр-адмиралом князем Ухтомским, который с подозрением гурмана обнюхал ромштекс с яйцом.